Глава 10. На утро немного болела голова. Мысли путались, и я позволила себе полежать в постели дольше обычного. В конце концов, спешить было некуда. Я уговорила себя, что надо оставить Диану в покое, дать ей какое-то время на размышления. Лизин голос, прозвучавший с того света, приказал ей бросить мужа. А чиновница из комитета промышленности, попавшая в подобный переплет, Уверила, что неподчинение воле свыше чревато серьезными последствиями. Сделано уже много. А Борина должна задуматься всерьез над тем, стоит ли держаться за Астраханова. Разве желанный некогда трофей не стал постепенно ей наскучивать? К тому же на уме у Александра одни яхты. Будь они неладны, путаются под ногами. Потом стружка на полу, запах смолы и клея. Брррр. К тому же Астраханов получил предложение принять участие в выставке яхт в областном центре. Сколько разговоров должно быть дома об этом? Гамлетовская занудная, быть или не быть. Лучше бы о дне рождения супруги задумался, который уже не за горами. Вряд ли она будет рада еще одному паруснику, даже названному в ее честь Диана. Нет, может быть, настоящей яхте с парусами? Она бы обрадовалась. Но Горовск – не портовый город. Просто уйти от мужа неинтересно, скучно. Вот если было бы к кому уйти? Да, нужна замена, причем достойная. Нет, тот толстяк из Баракуды не годится, старый и противный. Может быть, дядя Валера теткин муж? Пытаясь поставить себя на место оборенной, я додумалась до какой-то ерунды. Но к чему эти фантазии, когда есть конкретный кандидат? Герман Мамчуров, он же Титов. Я вспомнила вчерашний вечер двух дамочек за столиком, пожирающих его взглядами, и пришла к неутешительному выводу. Нет никакой гарантии, что банкир станет заниматься Дианой. В Гуровске есть еще столько злачных мест, где можно завязать знакомство с состоятельной женщиной. Есть, но Казаковы вездесущи. Аристарх Владиленович может оказаться в любое время в любом казино, а я в любом ночном клубе. Потом есть другие жертвы – Алина, Катя. Встреч с ними Герману тоже надо остерегаться. Тогда офис кадрового агентства – чем не идеальное место для установления контакта с его директрисой? Идеальное? Но если он заметил там в понедельник Нечаеву, то понял, что это подстава, и навсегда выбросила Борину из головы. Но Алина уверяла меня, что он ее не мог видеть, стоял к ней спиной. Но подружка могла и соврать. Если Герман все-таки начнет обрабатывать Диану, то мне надо держаться от них подальше. Если уж я попадусь этому аферисту на глаза, то точно спугну и испорчу не только его, но и свои же планы. Я поднялась с постели часов в двенадцать. Ариша еще спал, так как вернулся домой часа на два позже меня. В город я не поехала, но посетила интернет-кафе «Виртуальная собака», находящееся в нашем коттеджном поселке. Оно было запружено местными подростками, режущимися по сети в войнушку. Я села за компьютер в самом дальнем уголке и открыла свой почтовый ящик. От Астраханова пришло очередное письмо. Как я и предполагала, он был польщен. Тем, что организаторы выставки поставили его фамилию в один ряд с такими мастерами судомоделирования, как Гречишников и Пиманский. Но в то же время у него остались ко мне вопросы. Александр Михайлович недоумевал, почему на сайте нет информации о предстоящей выставке и почему приглашение поучаствовать в ней не получил Н.И. Туисов. На первый вопрос я была готова ответить сходу. Веб-дизайнер уволился, а системный администратор на больничном. А вот со вторым вопросом было сложнее. Много сайтов, касающихся судомоделирования, перелопатило, но ни разу не наткнулась на эту фамилию – Туисов. Что это за кочка такая на ровном месте? Я понятия не имела, кто он такой, но, судя по всему, Астраханов с ним связался и выяснил, что ВДФ «Парус надежды» его незаслуженно прокатил. На всякий случай я решила позвонить Щетининой. «Алло, Лиза, как у тебя дела?» Так себе. Козлова пока не идет на контакт, но мне известно, что Павел снова был у нее. А что у тебя? Меня интересует некто Туисов. Ты не в курсе, кто это? Нет. А почему ты об этом спрашиваешь? Я вкратце рассказала Лизе о своей переписке со Страхановым. Подытожив. Так что мне кровь из носа надо выяснить. Кто такой этот Туисов? Туисов поправила меня Лиза, сделав ударение на первом слоге. «Ну, пусть будет Туисов!» «Ну, так бы сразу и сказала. Ну, конечно, я знаю Николая Ивановича. Именно он научил Сашку делать эти несчастные кораблики. Туисов вел кружок в Доме детского творчества. Астраханов хоть и вышел давно из детского возраста, но, сколько я помню, тесно общался со своим учителем. Только Николай Иванович теперь уже старый». Ему, наверное, под 70. Моему дедуле тоже около того, но он был еще ого-го. Неважно, придется мне и его пригласить на выставку. Спасибо. Пока. Поговорив с Щетининой, я стала искать в сети информацию о Горовском доме детского творчества и нашла. Сведений об учителе Астраханова там было даже больше, чем я могла предположить. Оказалось, что Туисов, ко всему прочему, вел еще и виртуальный кружок судомоделирования. Продвинутый оказался старикан. Я кликнула по ссылке и оказалась на его личном сайте. Наверное, у меня прежде не доходил до него ход. Я зарегистрировалась и скачала на флешку чертежи, а также рекомендации по изготовлению такелажа. Дома я собиралась все это распечатать и послать обычной почтой в Дубининский детский дом номер два. Кроме того, я отправила Туисову электронное письмо с приглашением поучаствовать в благотворительной выставке моделей парусников. Стыдно, конечно, обманывать пожилого человека. Мой дедуля определенно не одобрил бы этого, но иногда выхода у меня не было. Из интернет-кафе я пошла в местный супермаркет за продуктами, потом вернулась домой. Ариша был в самом удрученном состоянии. Проигрался. Мягко с сочувствием спросила я. В ответ он только кивнул головой, но не проронил ни слова. Когда я покормила дедулю, он мало-помалу пришел в себя и разговорился. «Да, Палет, помнишь, ты улечила меня во лжи? Ну тогда, когда нашла чек из ресторана «Сытый слон». А с чего бы вдруг ты именно сегодня решил раскрыть мне великую тайну появления в нашем доме готовых блюд?» В общем, в ту ночь, когда я привел к нам домой приятелей перекинуться в картишке среди них был владелец этого ресторана – Стас Бабенко. Потом он прислал сюда посыльного с едой в качестве компенсации съеденного из нашего холодильника. Чек я даже в глаза не видел. Не знаю, зачем я приврал, что готовил сам. «Да ладно, дедуля!» – отмахнулась я. Нашел, о чем вспоминать. Давно уж проехали. А я не случайно про Стаса с тобой заговорил. Этой ночью мы с ним снова пересеклись. Первый раз с тех пор. Ну, я стал его деликатно насчет бизнеса расспрашивать. Касательно отношений с налоговой инспекцией расспросил. И Бабенко кое-что мне любопытное про Козлова рассказал. «Так вот с этого и надо было начинать!» — вскрикнула я. Валерий Алексеевич со дня на день в Горвск вернется, а у меня на него до сих пор ничего конкретного нет. Ну, хитрый, ну, изобретательный, ну, любовницу-майоршу имеет. Так этого совершенно недостаточно, чтобы его прищучить. А ведь сделать это надо. Такие люди не должны стоять у власти. Ариша, говори же скорее, что ты разузнал. Дедуля еле заметно улыбнулся, довольный произведенным эффектом, и сказал... Ну уж не знаю, поможет ли тебе моя информация или нет. В общем, Стасик открыл свой ресторан не так давно, около года назад. Причем у него поначалу была серьезная поддержка в лице вице-мэра. Это друг отца Стасика. Чуркин позвонил в налоговую, и там без всяких проволочек зарегистрировали предприятие. То есть без оплаты дополнительных услуг в 308-й комнате. «Танька Турковская мне так и говорила. Если сверху замолвят словечко, то проблем с регистрацией не будет». «Но ты же знаешь, Палет, около полугода назад Чуркин оставил свой пост по состоянию здоровья. Вот с тех пор у Стаса начались трения с налоговой инспекцией. Бухгалтерша отправилась туда с полугодовым отчетом. Не принимали его у нее, и все тут. Придирались к какой-то ерунде». Она билась-билась там головой об стенку и от бессилия вызвала в налоговую Бабенко. Тот мужик решительный, долго не думает, поэтому сразу к самому Козлову на прием явился. Валерий Алексеевич его выслушал, посмотрел что-то в компьютере и сказал, как бы между прочим. Дедуля прокашлялся, затем продолжил. — У вас, Станислав Петрович, большая текучка кадров. Вам надлежит заключить договор с кадровым агентством «Персона Плюс» на годовое обслуживание. Вам там подберут хороших специалистов. Коллектив у вас будет дружный, сплоченный. Вот нахал, обласкала я Козлова. И что, Бабенко, послал его? Хотел, но не решился. Поддержки в мэрии уже нет. А проблема с сдачей отчета стала первой ласточкой. А что еще ждет впереди? Стасик не дурак, он сразу понял, к чему Козлов клонит. В общем, в тот же день он заключил договор с Обориной и стал ежемесячно перечислять персоне плюс немалые суммы за подбор персонала. Только агентство не больно-то спешит выполнять свои обязательства. Стас месяца три назад сделал заявку на шеф-повара, так его до сих пор найти не могут. А теми официантками, что ему оттуда прислали, он не больно-то доволен. Бабенко просил подыскать обслуживающий персонал с опытом, а ему молодняк зеленый подсунули, прямо после школы. Текучка кадров как была, так и остается. «Ясно. Значит, этот договор с кадровым агентством компенсировал Козлову то, что Бабенко не заплатил при регистрации своей фирмы. Ай да Валерий Алексеевич». Ни одного налогоплательщика не упустит. Да, но это еще не все. Сытый слон, как и другие предприятия, сталкивается с проблемой несвоевременного возврата НДС. Причем жаловаться-то вроде не на что. В конечном итоге все возвращается. Но, как говорится, дорога ложка к обеду. Вот, собственно, и все, что я хотел тебе рассказать. Нового, конечно, мало. А что у тебя? Чем ты занималась? А я вчера развлекалась. Меня одна девочка из группы эко-аэробики пригласила в клуб Негополис. Мы там отрывались по полной. Полет. Так ты, оказывается, ходишь по ночным клубам?» — строго сказала Риша, но тут же заулыбался. «Одобряю! Дела делами, а про личную жизнь и культурный досуг забывать не стоит. Я слышал, что в Негополисе «Собирается вполне приличная публика. Никаких бедных студентов и больных наркоманий там не встретишь. Это им не по карману. Зато там отдыхают молодые, но уже громко заявившие о себе бизнесмены. «Ага, банкиры!» «Может, и банкиры!» – согласно кивнула Риша. «Полет, признайся, ты завела там пару-тройку знакомств?» «Дедуля, я встретила там старого знакомого!» Выдержав небольшую паузу, я продолжила. «Германа!» Так... Дед стал нервно теребить бородку. «Снова этот аферист попался на нашем пути. Надо было сдать его милиции. Видишь, не пошел он по твоей наводке». «Пошел!» В понедельник же побежал, но Аборина не соизволила явиться на работу ввиду сильнейшего похмельного синдрома. Дабы не тратить время даром, Он подыскал сразу двух кандидаток на роль спонсора. Только я ему всю малину испортила. Ариша внимательно выслушал меня и даже похвалил за отчаянный поступок. Правда, потом немного пожурил за то, что я выпила больше, чем следовало. И не обменялась телефоном со своим новым приятелем. Я на самом деле даже не помнила, как его зовут и чем он занимается. В память врезалось только то, как мы с ним пили коктейль, танцевали, и как он потом сажал меня в такси. Потом я рассказала дедуле про любовные связи супругов Козловых. В общем, сам Валерий Алексеевич чем-то расположил к себе неподкупную майоршу Самсонову. повез ее на курорт, но жену категорически не отпускает. Лида хочет расторгнуть брак, отказаться от своей доли в персоне плюс, чтобы выйти замуж за вдовца с малолетним ребенком. Нереализованное в супружестве материнство толкает ее на этот шаг. А там готовый малыш. Но Козлову это невыгодно. Он чем-то шантажирует жену, удерживая ее. Да, непростой расклад, глубокомысленно протянул дедуля. Над ним надо хорошенько подумать. Из всего этого может что-то интересное, прибыльное получиться. Да-да, надо поймать мизер. — Дед, вечно ты реальность с картами путаешь, — возмутилась я. — Причем тут мизер? Мы же не в преферанс играем. Это жизнь. Какой расклад есть, такой и есть. Тут прикуп не закажешь. — Ой, не скажи, — возразила Риша. Любая сыгранная партия с сродни прожитой жизни, тем более если пуля длинная. — Тогда выходит, что ты тысячи этих жизней прожил, — усмехнулась я. Ну, как-то так. Жаль, что не всегда удачно, поддела я. Эх, Палет, Палет, как же я плохо тебя воспитал. Зачем ты меня перебила? Была у меня мысль, как сыграть эту партию, а ты отвлекла. Не смей этого делать впредь. Незлобно пожурил меня прародитель. Ладно, больше не буду. Возможно, ты прав. И каждый карточный расклад действительно напоминает определенную жизненную ситуацию. «Если вдруг ты поймешь, как надо сыграть эту партию, подскажи. Я с удовольствием тебя выслушаю и применю твои приемы на практике». «Ну вот, уже другое дело. Моя палет становится примерной девочкой», сказал Ариша и углубился в тяжелые думы. Я не была уверена, что дедуля выдаст мне готовый, а главное, беспроигрышный сценарий. Случалось, он проигрывал, как, например, сегодня ночью. У меня же был свой метод погружения в ситуацию. Игра на саксофоне. На следующий день мне позвонила Алинка и начала с места в карьер. Полина, ты запретила мне появляться даже рядом с персоной Плюс. Но мне сейчас оттуда звонили и сказали, что подобрали для меня несколько вакансий. И что, по-твоему, мне теперь делать? Неужели отказаться от интересной высокооплачиваемой работы? «А что за работа?» «Не знаю. По телефону меня не проинформировали. Но я думаю, что из нескольких вариантов смогу выбрать что-то стоящее». «Ну что ж, Алина, наверное, я погорячилась. Раз уж тебе подыскали работу, то надо идти в агентство. Только ты, пожалуйста, будь осторожна. Вдруг Герман снова там появится». «Ладно, я изменю внешность. Эх, Полька». Меня даже мандраж берет, как представлю, что начинаю трудовую биографию, надеясь, что коллектив будет не чисто бабский. «Помнится, ты о личной секретарше мечтала?» – подколола я. «Это само собой, но личный водитель тоже не помешает. Ладно, как трудоустроюсь, позвоню тебе». «Успеха!» – сказала я и отключилась. Меня охватило легкое чувство профессиональной ревности – Почему-то для меня, дипломированного юриста, в Персоне Плюс не нашлось подходящего места. А для Нечаевой, с ее незаконченным Высшим, пожалуйста. Несколько мест на выбор. Позвонили и пригласили. До обеда я сгоняла в виртуальную собаку, чтобы проверить почту. Могла бы сделать это из домашнего компьютера, но осторожность никогда не помешает. Итак, пришло два письма. Одно было от Туисова. Николай Иванович с радостью, ни на что не заморачиваясь, откликнулся на мое предложение выставить свои модели яхт в областном центре. Человек старой закалки привык доверять людям, а вот Астраханов снова колебался. Наверное, его в жизни часто обманывали, или он от природы такой нерешительный. Видите ли, он засомневался, что в фойе кинотеатра «Бригантина» могут уместиться все модели. Это не его забота, а у выставки, то есть мои. Но кто бы мог подумать, что он ходил в областном центре в кино, причем именно в «Бригантину». Вероятно, этот кинотеатр был небольшим по размерам, и надо же было мне именно там устроить выставку. Уж больно название подходящее. Еще Александра Михайловича сильно волновало, на должном ли уровне там пожарная безопасность, и будет ли организована охрана экспонатов. Ну, заодно да, как его только Диана терпит. Меня так и подмывало послать Астраханова к черту, написав, что ВДФ парус надежды уже сформировал состав участников, а все сомневающиеся и колеблющиеся могут впредь не беспокоиться. Но это был не тот случай, чтобы становиться в позу. Я стала сочинять письмо. А опыт ведения деловой переписки у меня имелся. Недаром я два года отдала б кирпичному заводу «Красный октябрь». Разумеется, миндальничать с капризным судомоделистом я не стала. Да и жанр был не тот. Сухо проинформировала господина Астраханова, что будут соблюдены все требования безопасности, а потом добавила – что площади кинотеатра «Бригантина» действительно ограничены, поэтому состав участников и количество выставленных работ могут быть значительно урезаны. Пусть немного сбавит гонор. Когда я вернулась домой, мне снова позвонила Алина. — Полина, не суждено мне начать трудовую биографию, — сказала она безрадостно. В «Персоне Плюс» надо мной просто посмеялись. Я уже хотела устроить им скандал. Но потом мне на глаза попалась одна бумажка. «Какая?» «Поль, приезжай ко мне. Я тебе все расскажу. Знаешь, мне так тошно». Я поняла, что по телефону Нечаева больше ничего мне не расскажет. Она любила поинтриговать. Я пообещала, что буду у нее через час. Собралась, села в машину и поехала. Нечаева прямо с порога стала грузить меня. «Полина!» Как они могли подумать, что я стану работать обслуживающим персоналом? Официантка, горничная, укладчица кирпичей, с ума сойти можно. Алина, успокойся. Мне там вообще ничего не нашли. Ну как я могу успокоиться? Вот скажи, ты меня представляешь в роли укладчицы кирпичей? Разве это не чисто мужская профессия? Знаешь ли, дорогая, на Красном Октябре Женщины еще и не такие работы выполняли. Но тебя я, укладчицы не представляю. Горничной тоже. А вот в качестве официантки я заметила, что Алина вот-вот лопнет от досады. Нет, пожалуй, это тоже не твое. У тебя же благородные манеры, безупречный вкус и незаконченное высшее образование. Вот именно! — выдохнула подружка. Могли бы и в банке какую-нибудь должность предложить. Я видела заявку от горовского филиала Аллегра Банка. Список на две страницы. Так, значит, Герка пошел в наступление, обрадовалась я. Похоже на то. Знаешь, после того, как персона меня так опустила, я не меньше лиски заинтересована, чтобы мамчуров разорил оборину. Я укладчица кирпичей. Алина просто зациклилась на этой вакансии. Да как такое в голову могло им прийти? Вот что мне теперь делать? Надо бы институт закончить, осторожно посоветовала я. Зачем? Это не принципиально. Диана совсем без образования и руководит фирмой. Неужели я не смогла бы? Да в сто раз лучше ее. Да уж, нечаево знала себе цену и она была выше предложенной ей заработной платы. Далее я спокойно слушала ее пустую болтовню. Меня согревало то главное, что она уже сказала. Титов снова посетил кадровое агентство и дал понять, что он птица высокого полета. Неужели после заказа на подбор персонала могут быть сомнения в том, что он настоящий банкир? «Поль, а я вот одного не пойму. Как это Герка...» не боится оставаться в Горовске. Почему он по-прежнему промышляет здесь, а не где-то в другом месте? Например, в областном центре или даже в столице. Там ведь затеряться проще, а здесь он как на минном поле. В любой момент может взорваться, то есть встретиться со мной или с кем-то еще. Вопрос был совсем не глупый, я над ним задумалась. Знаешь, Алина, а ведь саперами тоже кто-то работает? Что толкает на это? Ясно, все дело в адреналине. Думаю, не только в нем. Да, в Москве затеряться проще, но там и без него большая конкуренция олигархов и банкиров. Нет, геркинс сценарий годится только для нашей глубинки. Здесь барьер вхождения в высшее общество ниже. Столичный банкир – это предел мечтаний горовских женщин. Думаю, Диана уже попалась на его обаяние. Ради него она, пожалуй, бросит Астраханова. Полина, а как мы узнаем об этом наверняка? Сама же говоришь, на глаза им лучше не попадаться. Знаешь, пока ты дубасила Германа по голове, я вставила в его мобильник жучок. Несколько раз на абу включала прослушку, но без толку. То ли объект не входил в радиус действия. То ли Титов не пользовался тем мобильником, а может и вовсе жучок обнаружил? — скептически заметила Алина. — Вряд ли. Знаешь, а прослушка лежит в бардачке моей машины. Вскоре мы с Нечаевой уже колесили в мини-Купере по городу и ловили сигнал. Есть! — закричала Алина, сидевшая в наушниках. — Я его слышу. Я припарковалась у обочины сняла с нее один наушник и вставила его в свое ухо. — Толян, уверяю тебя, это последнее дело в Горовске, — говорил Герман. — Давно тебе надо оттуда сваливать. С огнем играешь и меня заставляешь, — предостерегал Мамчурова его приятель. — Страна большая, богатых, но глупых баб в ней дофига. — Вот здесь приличный куш сорвем и свалим, ладно, — Хватит без дела болтать. В общем так, без пяти четыре позвонишь мне на этот номер. Потом через часок я в СПА-салон иду. Подслушал, что моя новая телка там будет. И тоже записался по телефону. «Герман, ты что, маникюр делать собрался?» Мужик залился истерическим хохотом. «Смотри, как бы ориентацию не пришлось менять. Деревня, человек моего положения...» Просто обязан поддерживать себя спа-процедурами. Ненормированный рабочий день, стрессы. Так что без ароматерапии, жемчужных ванн и бананового массажа не обойтись. Ты, придурок, все понял? Сам придурок. Смотри снова на внучку Шулера, не напарись. Не нравится мне эта герла. Хоть убей. Да ладно. В неге я случайно на нее наткнулся. Все, жду звонка. И не проспи время, идиот!» Мы сняли наушники, какое-то время переваривали информацию. Я думала о том, кто напарник Титова. Толян хоть и играл второстепенную роль, но, кажется, был не лишен здравомыслия. Герману стоило меня остерегаться. Но хорошо, что он имел собственное мнение на этот счет. «Знать бы, о каком салоне шла речь», — сказала Алина, что-то замышляя. «Лазурный берег». Не задумываясь, ответила я. «Диана именно его прилежно посещала, пока звонки из того света не выбили ее из колеи. Однако форма должна поддерживаться в норме, тем более грядет ее день рождения». «Да, а ты готовишь ей подарок?» «Ну, разумеется». «Какой, если не секрет?» «Секрет. Вот так всегда». Алина обиженно скривила губки. Значит, мы знаем, что через час Диана и Герман, как бы не встретятся в СПА-салоне. Но ничего предпринимать не станем? Ну, почему же? Мы попробуем подловить их на выходе. Слушай, Алина, в твоем мобильнике какая камера? Два пикселя. У меня три, но этого мало. Нужна аппаратура помощнее. Надо съездить домой. Черт! Дедуля фотоаппарат недавно сломал, придется купить новый. Сказано, сделано. Вооружившись цифровиком с разрешением в 12 пикселей и оставив мини-купер за квартал до Лазурного берега, мы стали искать подходящий пункт наблюдения. Через дорогу от салона находилась булочная. Встав у окна, я расчехлила фотоаппарат и посмотрела в объектив. Все было как на ладони. Даже читались номера машин, припаркованных на другой стороне улицы. Перламутровая Toyota Camry и белая «Ауди» с московскими номерами стояли рядышком. Пришлось немного подождать, но фотоохота того стоила. Оборина и мамчуров титов вышли из спа-салона, оживленно разговаривая. Я щелкнула их. Они подошли к машинам, но расставаться не спешили. Диана что-то говорила, говорила, говорила. Герман внимательно слушал, поддакивал ей, потом достал из кармана мобильник, приложил к уху. А Борина отошла в сторонку. Но уезжать, не попрощавшись, не собиралась. Этого уже было достаточно, чтобы лжебанкир понял. Он ее зацепил. Убрав мобильник в карман, он подошел к Диане, поцеловал ее руку. «Я засняла этот момент». Затем Мамчуров спешно сел в свою машину и уехал. «Знакомый почерк», — сказала Алина. «Делает вид, что работа для него на первом месте». «Да, галантен, но не слишком навязчив. Это даже хорошо. Насколько мне известно, Аборина по своей натуре охотница. Тот, кто сам идет в руки, ей не интересен. Она должна завоевывать мужчину». Ты говорила, что Аборина западает на женатых, но Герман, скорее всего, сразу даст ей понять, что холост. «Дорогая, давай не будем брать на себя его заботы. Он заинтересован в том, чтобы обобрать Диану, и на данном этапе меня это устраивает. Если в одном месте прибудет, то в другом будет. «А почему только на данном этапе тебя это устраивает? уточнила Алина. «Ну уж не думаешь ли ты, что я пикуся наполнение его бумажника, а когда этот факт свершится, буду считать Титова свободным от всех обязательств? Ну уж дудки!» «Ну так можно сдать его потом в милиции, чтобы обориной все обратно вернули?» «Нет, придется делать ход конем. Только в какую сторону, я пока не знаю». «Ладно, война план подскажет. На двух фронтах наступление уже ведется». А вот на третьем пока затишье. Я подумала о скором возвращении в Горовск Козловых. Разведка пока не донесла о них ничего нового. Я отвезла Алину домой, а сама поехала в исторический центр города, туда, где жили родители Дианы. Остановившись около неказистой пятиэтажки, я открыла окно и выглянула на улицу. Лиза сказала, где расположен балкон оборенных старших, но я и сама бы догадалась – Только с одного из них жалким символом нищеты было выставлено на всеобщее обозрение застиранное белье. Серые простыни, пододеяльник, наволочки с дырками. А вот и хозяйка, какая-то растрепанная, будто только с постели вскочила. Наспех накинула балахонистый халат и сразу выбежала на балкон проверить, высохло ли белье. Да, типаж из 70 семидесятых-восьмидесятых. Именно таких теток в фильмах тех лет показывают. Замученные бытом, давно забывшие про то, что они из лучшей половины человечества. Поправила на груди халат, затянулась сигаретой. «Гражданочка, а кого это мы тут высматриваем?» Обратилась ко мне проходившая мимо машины полная женщина, держащая на руках сиамскую кошку. «Приезжают тут всякие, справки об одиноких пенсионерах наводят». «Нет у нас таковых. Езжай отсюда, по-добру, по-здорову». «Что же сразу езжай?» — спокойно спросила я. «Я подругу ищу. Была у нее лет пять назад, да забыла, в каком подъезде. Может, вы мне подскажете, где Диана Оборина живет?» К этому времени ее мамаша уже зашла в дом. Неизвестная тетка оглянулась на балкон, потом посмотрела на меня и сказала. «Дианг-то...» Не живет она больше здесь, замуж вышла, вертехвостка. Бизнесом занялась, как сыр в масле катается, а о родителях своих совсем забыла. Открытку на праздник не пришлет, не говоря уж о том, чтобы прийти по дому помочь, квартплату заплатить, лекарства купить. Уж сколько слез Дарюшка пролила, растила-растила дочку и потеряла ее. Хорошо хоть сестра немного ей помогает. «Ну, раз Диана здесь больше не живет, я поеду». «Езжай, нечего тебе здесь делать». «А если найдешь Дианку, то напомни ей, что мамка с папкой у нее имеются», напутствовала меня незнакомая женщина. Отчасти я Диану понимала. Она хотела вырваться из родительской малогабаритки, и это у нее получилось. Жизнь не только заладилась, но заиграла всеми цветами радуги. «Но почему же не помочь родителям материально?» Хоть бы новый комплект постельного белья прикупила. Правильно сказала про Диану родная тетка. Беспринципная эгоистка. Когда я зашла домой, дед сидел у камина и читал газету. «О чем вещают СМИ?» – спросила я, усаживаясь напротив. «Да вот! Снова муссируется вопрос о том, чтобы закрыть казино. Неужели снова придется собираться по домам? Не понимаю, кому мешает игорный бизнес?» От него такие прибыли в казну текут. «Дедуля, успокойся. Этот вопрос еще сто лет будет решаться». «Хорошо, если так». Ариша перевернул газету, задумался. «Есть еще что-то интересное?» «Пишут о девочках по вызову», сказал прародитель, сверля газету каким-то странным взглядом. «И что? Почему это тебя так зацепило?» «Так, мысль одна появилась». Пожалуй, мне пора собираться на работу. Хотел сегодня выходной устроить, но, похоже, не получится. Дедуля снова удивил меня. Его реакция на статью о проститутках была неадекватной. Или он наткнулся на что-то другое. Я взяла газету, перечитала ее от корки до корки. С моей точки зрения, самой интересной была театральная афиша. Герман имел обыкновение приглашать свою потенциальную жертву в драмтеатр здание которого было гордостью нашего города. Конечно, репертуарчик был затасканным, но завтра намечался антрепризный спектакль с участием петербургских звезд. Мамчуров его наверняка не пропустит, обязательно пригласит Оборину. Значит, и мне там надо быть со своим другом, фотоаппаратом. Ариша вернулся часа через три. С выигрышем и информацией. Сначала он выложил на стол пачку купюр и сказал, что это мне на хозяйство и на маленькие женские радости, а потом сообщил заговорщически: я узнал то, чем шантажирует козлов свою жену. Так, и чем же? Полет, история эта, неприятная. У меня ощущение такое, что я только что копался в грязном белье. А главное, смыслом в этом особого нет. Ариша еще немного поворчала, потом раскололся. Супруга Козлова в студенческие годы зарабатывала себе на жизнь на панели. «Как же ты это узнал?» «Ты не поверишь!» Статья про девочек по вызову на такую мысль натолкнула. «Ты сказала, что у Валерия Алексеевича есть на жену компромат. И я задумался, чем он может шантажировать Лиду?» «Ну, мало ли», — я развела руками. «Чем угодно». Почему у тебя возникли такие порочные ассоциации? Я сопоставил все, что ты мне о ней говорила. Красиво. Училась в областном центре. Вернулась в Горовск. Вышла здесь замуж. Детей в браке нет. Не хватало чего-то главного. А сегодня прочитал про представительниц древнейшей профессии и в голове что-то щелкнуло. Помнишь, я тебе говорил, один фраер что-то знает про Козловых, но жмется с информацией. «Ну?» «Так вот, мне известно, что по молодости он был сутенером в областном центре, затем выгодно женился на Горовчанке и осел здесь. Я все это поставил и стал его осторожно крутить. Так и есть. Лита днем училась в институте, а вечером обслуживала клиентов. «Так, может, твой знакомый и шепнул об этом Козлову. «Не исключено». Дед немного подумал и сказал. «Скорее всего, так и было. У этого человека серьезный бизнес, а каждый бизнесмен – налогоплательщик». «Да, Козлов с каждого норовит снять свой процент», – продолжила я. «А Фрайер этот, не хочу называть тебе его имени, шибко прижимистый. Ему проще было информацией заплатить, чем деньгами. Ты думаешь, почему он мне все рассказал?» «Ты его обыграл?» «Ну, разумеется!» – дедуля расплылся в самодовольной улыбке. «Ну что ж, тайну мы действительно узнали. Только как ее пристегнуть к нашему делу?» – озаботилась я. «Вот и я про то же. Никак. Значит, ситуация такая. Козлов тянет с налогоплательщиков деньги. Причем это не традиционные взятки, когда можно поймать за руку при получении конверта с деньгами, а замаскированные» дополнительные посреднические услуги, проволочки с возвратом НДС и других сумм. В результате благосостояние начальника налоговой инспекции растет, но это не вызывает ни у кого подозрений в его нечистоплотности. В глазах подчиненных Козлов и вовсе выглядит бессребренником. У всех создается впечатление, что дорогая машина и прочие атрибуты красивой жизни – куплены на деньги жены бизнесменши. размышляла я вслух. «Но мы-то с тобой знаем, что Валерий Алексеевич глубоко порочен. Он обложил предпринимателей данью и использует фирму жены для отмывания денег. А коль скоро персона в плюс – это финансовая прачечная, то Лида нужна ему как прикрытие, и он ее не отпускает к другому, несмотря на то, что узнал о нелицеприятном прошлом». «А, милиционерша», – напомнил дед. «Самсонова тоже нужна ему, ведь систематические задержки с возвратом НДС, взимание отмененного дорожного налога – это уже экономические преступления. Пока народ терпит, но чаша терпения в любую минуту может переполниться, и кто-нибудь бросит на него заяву. Козлов – стратег, он просчитывает все на несколько ходов вперед». В будущем Сансонова может стать его врагом номер один. Значит, надо ее заранее нейтрализовать. Но майорша взятки не берет. Она фанатично предана своей профессии. Но в то же время Ольга Дмитриевна – незамужняя, привлекательная женщина. Валерий Алексеевич завязывает с ней роман с дальним прицелом. Да, влюбленная женщина на многое может закрыть глаза сознанием дела заметила Ариша. А если влюбленная женщина узнает, что ее использовали? Думаю, ее гнев будет безграничен. Вспомни, как Алина налетела на Германа. Это же просто цунами было. Да, такое не забывается. Нечаева пустила в ход кулаки, потому что у нее больше нет никаких рычагов давления. А вот Самсонова... Наделена большими служебными полномочиями, рассуждала я, и, если что, она не применет ими воспользоваться. Но, Палет, от кого майорша узнает, что Козлов использует ее? Если он опытный ловелас, то может долго водить ее за нос. Да, это проблема, но Самсонова должна узнать всю правду о своем любовнике. Причем источник должен быть надежным. Анонимные письма и телефонные звонки исключаются. Сестра. У Ольги есть младшая сестра, адвокат Наталья Вавилова. Ярцев сказал, что они очень дружны, что дочь Самсоновой практически живет в семье тетки, она и сейчас у нее. Мысль неплохая. Если Майорша узнает от сестры, что Козлов неискренен, что он не влюблен, а лишь создает видимость, то ей она поверит. Мы всегда прислушиваемся к мнению близких людей. Но как преподнести сестре нужную информацию? Я беру это на себя. У меня уже есть кое-какая задумка, но это еще не все. Неплохо, если кто-нибудь наконец решится сделать заявление, что Козлов, превышая свои полномочия, тянет деньги. А еще лучше поднять среди крупных налогоплательщиков бунт, Палет, почему ты на меня так смотришь? Уж не хочешь ли ты сказать, что именно я должен поднять этот бунт? Дедуля как-то стушевался, потупил взор. Да, Риша. именно это я и хочу сказать. Практически все твои знакомые бизнесмены. Нет, дочка, ты мне рстишь. Я на революцию не способен. Это не мой профиль. Я человек мирный, пацифист. Да и возраст уже не тот. Одно дело, когда молодо зелено, а другое, когда стара и по-прежнему зелена. Другого задания взрослого у тебя для меня нет? Дедуля, ну вспомни. Из искры возгорится пламя. Мы зажжем не по-детски. На меня нахлынул прилив творческой энергии. Тебе надо лишь аккуратно пустить слух, что кто-то кинул на Козлова заяву. Самсонова взяла его в оборот, и дело завертелось. Под шумок и другие пойдут в милицию. Цепная реакция. Думаю, налоговый гнет уже всех достал, но все понимают, что в одиночку им не справиться, а вместе сила. Ну, не знаю, прокрихтел дед. Легко сказать, пустить слух. Дело это хлопотное, неблагодарное. Самому бы в дураках не остаться. Нет, дочка. Надо искать другие варианты. Извини, но на этот раз ты перегнула палку. Переоценила и себя, и меня. Я понимаю. Воспламененная юношеской героикой, ты рвешься в бой. Но этим надо переболеть, как ветрянкой. Оспины возмущения позудят-позудят и отвалятся. Да и вообще, может, Самсонова не такая уж правильная, как о ней говорят? Нет, нет и еще раз нет. Ариша встал и стремительной походкой пошел с гостиной. Сбежал от меня без оглядки. Я смотрела на угли в камине и силилась понять, где я перегнула палку. Мне казалось, что мой план был до гениальности прост в исполнении, но дедуля его не одобрил. Конечно, у него было больше жизненного опыта, но я все равно не хотела признавать его правоту. Тем более сдаваться.